Запах пространств. Версты ложились, как дети, в колыбели зелени, на мягкие вздохи изумрудных лугов, и клочьями дымов, как пухом устелены, вскидывались худые ребра канав и мостов. И над бегом бездумья, без слез опрокинут, плящущиеся гривами облаков океан, где, сложив молитвенные руки, стынут в муки раскрытые губы пяти очарованных стран. По тротуарам бульварной зелени в рупор Седой Колумб от проплакал, И любовно стелится в небе крошечный ньюпорт, извинит вековой, поросший ржавчиной якорь. «Вскиньтесь, забытые, одичавшим голосом, Эта ночь украли, это вас хотят обмануть, Ведь велел же Седой Колумб веселый сам Ветрами бесплодий паруса надуть. Прощайте!» Забытые острия ученичества обманули, украли и теперь повешенный взор электричества, умирающий, мечется, как пленный зверь. Июль 1914 года. Константинополь.